Тася наслаждалась бы каруселью, но ее ничто не радовало. Она смотрела на веселых людей и не понимала, чему они смеются. «Подумаешь, карусель!» Зато Алена Ильинична развлекалась с удовольствием, не обращая внимания на хмурый вид дочери. «Сидя рядом с Сапожковым, она тоже, как ей все вокруг, смеялась, будто он говорил ей какие-то смешные вещи». Но что он мог ей такого интересного сказать? Уж остряком его точно не назовешь. Карусель остановилась. Люди с сожалением покидали свои места. Тася тоже поднялась. Подошел Сапожков. — Таисия Петровна, не желаете еще раз прокатиться? Тася хотела резко ответить отрицательно. Но Алена Ильинична, неожиданно возникшая рядом, воскликнула. — Разумеется, хотим. Теперь я сяду на оленя, а ты, Тасенька, иди на мое место. Тася чуть не испепелила мать взглядом, но покорно села в сани. Сапожков примостился рядом. — Как вам карусель, Таисия Петровна? — Хорошо, — немногословно отозвалась девушка, не глядя на спутника. Карусель стала вращаться, набирая постепенно скорость. Тася сидела в напряжении, страшась, что Сапожков сделает что-нибудь неприличное, например, положит ей на плечи руку. Но он сидел прямо и вел себя вполне пристойно. — Таисия Петровна, — обратился он через некоторое время, — я собираюсь на днях просить вашей руки у полковника. — Не мешало бы сначала узнать мое мнение на сей счет. Презрительно откликнулась Тася. А сердце ее болезненно сжалось. Хоть бы он опоздал со своим предложением. Я знаю ваш ответ. И каков же он? Конечно, вы согласитесь. Тася чуть не задохнулась от негодования. Что за самонадеянный тип? Думает, раз он богат, то все подут к его ногам. Я никогда не дам согласия, покачала она головой. — Не зарекайтесь, — усмехнулся Сапожков. Карусель остановилась. — Желаете покататься еще, Таисия Петровна? — снова спросил фабрикант. — Нет уж! — громко, чтобы слышала матушка, ответила Тася. — У меня уже голова кружится. Сейчас Тася испытывала только одно желание — уйти с гуляния, запереться у себя в комнате и мечтать о Михаиле. Все последующие дни Тася пребывала в зудящем нетерпении, ожидая весточки от любимого. Потихоньку, чтобы не заметили родные и Глашка, она собрала свои немногочисленные вещи. Ночью она засыпала с мыслями о Михаиле. Утром с ними просыпалась. Она просто горела им. Иногда ей казалось, что она не выдержит ожидания и умрет от тоски. Придут родители утром, Она лежит бездыханная, и тогда поймут они, как плохо поступили, отказав ее любимому. Чаще всего она думала о несправедливости. Почему? По какому праву ее родители должны распоряжаться ее сердцем и рукой? Ведь не им жить с мужем. Как они могут решать, с кем ей будет хорошо? Глашка каким-то внутренним народным чутьем понимала ее состояние и пыталась утешить по-своему. Зря вы, барышни, убиваетесь. Не каждая еще доля такая сладкая выпадает. Этот фабрикант очень даже хороший жених. Будете вы в роскоши купаться, и детишки ваши горе знать не будут. В гимназию учиться пойдут, а то и за границу их пошлете. А поручик че? Голь, нищета, с таким пропадете. Матушка ведь не пропала, и не поручик он уже. А штабс-капитан возражала Тася. «Так что ж, подумаешь, штабс-капитан — важная птица. Вы себя с маменькой не равняете. Она рученьки не пачкала, не кухарила, не стирала. А вам, как знать, может, все самой делать придется. Умеете вы стирать?» «С любимым можно все стерпеть. Да и не говори глупостей. Что-то не видела я, чтобы жены офицеров наших сами стирали». Отдают белье прачкам, да и кухарок нанимают. «Офицер офицеру рознь. Среди них много и богатеньких. Что же вы, барышня, себе такого не нашли?» «Ой, не говори глупостей!» — отмахнулась Тася. «Я Михаила люблю!»